Как повол г е р е к е поширокой выплывала в о с т р о н о с а я лодка, как на лодке гребцы у д а л ы е казаки ребята молодые. На корме сидит сам хозяин, сам хозяин грозен, стень к а р а з и н Перед ним красная девица, полоненная персидская царевна. Не глядит Стенька Разин на царевну, а г л я д и на матушку на Волгу, как промолвил грозен Стенька Разин. Ой, ты е с и Волга мать родная, с глупых лет меня ты воспоила, в долгу ночь боюкала, качала, волновую. По г о л д у выносила, заменяли м о л о д ц а н е дремала, казаков моих добром наделила, что ничем еще т тебя мы не дарили. Как вскочил тут грозен стенька разин, подхватил персидскую царевну, Волгу бросил красную девицу. о л г е матушке ею поклонился. Ходил Сенька Разин в Астрахань город торговать товаром. Стал воевода требовать подарков. Поднес Сенька Разин камких русчатые, камких русчатые парчи золотые. Стал воевода требовать шубы. Шуба дорогая, полы-то новый, одна б о б р о в а другая соболья. Ему Сенька т Разин не отдаёт шубы. Отдай Сенька т Разин, отдай с плеча шубу, отдашь, так спасибо, не отдашь, повешу, что в чистом поле, на зеленом дубе в собачьей шубе, стал стенька разин думать и думу. Добровое в в д а возьми себе шубу, возьми себе шубу, да не было в шуму, что не конской топ, не людская мол, нет руба трубача, споле слышится.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 п Руса, по л о т н я н ы е побеги по морю, по синему, пригоню тебе три кораблика: на первом корабле красно-золото, на втором корабле чисто серебро, на третьем корабле душа д е н е я